Варя всегда определяла Захара как брата мамы, но никогда, даже в мыслях, не считала его своим дядей. Так уж повелось в семье, так сложилось, и не только она, все ее братья и сестры считали Захара лишь родным братом матери. «Захар?» «А, знаю его. Мужик разумный и хозяйственный. Почему уехал?» «Он человек вольный». — Вольный? Надо было лишить воли, дать землю, женить. Захар хотел жениться, да невесты маме не нравились. — Ах, Анна, Анна! — тетушка неодобрительно покачала головой. — И что же? Слушался? И женщины у него не было? — Была. Солдатка, вдова, ребенок у нее от него, а все равно ушел. Сказал, дело заведет в Москве. Угу, значит, обидели, убежденно сказала Софья Гавриловна. Узнаю, братца Ивана, меня не щадил под горячую руку. И такое бывало. Ну, да ладно, сама этим займусь. Найду и верну. Считаете, считаете, что я не справлюсь с хозяйством? А чего же? Справишься. Девица разумная и характером в папеньку. С хозяйством ты справишься, Варя. С собой? Вот с собой не управишься. То есть муж нужен. Пора уж, пора. засиделась. А нам, женщинам, нельзя на родительских ветвях засиживаться. Червивием. Кошечек заводим, собачек. приживалочек или того паче любовников. Не красней, голубушка, не красней. Мы обе женщины. Очень прошу вас, тетушка, оставить этот разговор. Нет, не могу, не взыщи. Софья Гавриловна развела руками. Это не разговор, Варенька. Это предназначение твое, судьба. Либо в линию она пойдет, либо в тупику упрется. «Серединки нет. Анна Тимофеевна, матушка твоя, царствие небесное, мужа тебе не приглядывала? Она считала меня взрослым человеком. Тетя, она считала тебя ребенком, — отрезала Софья Гавриловна. Ну да ладно, будем искать». «Что? Что искать?» «Супруга, сударыня». «Супруга, тебе достойного искать будем». Здесь, в глуши, на тебе разве что медведь выскочит. Тетя, мне очень неприятна эта тема, — сухо сказала Варя. — Давайте, давайте прекратим ее. — А уж и прекратили, — сказала тетя, — уже прекратили. И нет никакой темы, а есть я, твоя тетя, единственная твоя тетушка. Ты ведь любишь меня, а? — Варенька, тетушка! Варя нежно поцеловала почтенную даму. — Разве я дала повод сомневаться? — А раз любишь, значит, зимой переедешь ко мне. — Нет, дорогая моя тетя, не перееду. Очень бы хотела, поверьте, да не смогу. Вот Машу я к вам отправлю. — И Машу отправишь. «И Наденьку, и сама приедешь!» Варя с грустью покачала головой. «Это было бы прекрасно! Только на кого же я детей оставлю? Ваня год в гимназии остался, а еще Георгий и Коленька. Не на Федю же их оставлять, он и сам-то ребенок бородатый, а больше никого нет, никого, милая тетя! Я, я одна!» «А батюшка? Батюшка в Москве?» «Ничего. В Смоленск перевезем. А упрется?» «Так к нему детей отправим. Пусть там учится. «Боюсь, что вы плохо знаете своего брата», — улыбнулась Варя. «Это ты меня плохо знаешь», — ворчливо сказала Софья Гавриловна. «Всю жизнь ему потакали. Всю жизнь с ним возились. Хватит. Пусть теперь он возится». Пусть теперь он потакает. Если мы с тобой, Варенька, чего захотим, того и добьемся. Я ведь еще дома догадалась, что ты сиротой себя вообразишь, горе как божью кару воспримешь, и сама себя на алтарь семьи поведешь, как жертву искупительную. Так пустое все это. Выкини с головы, в зеркало посмотрись, молодость ощути, И живи, как жила. Как жила. Не получится. Точно не получится. Так похоже получится. Получится, сударыня моя. Все получится. А со старым ворчуном, С батюшкой твоим, Я сама все решу. Ты знать ничего не будешь. Анна Тимофеевна, Царствие ей небесное, Любила его без памяти, Разбаловала. Слишком любила и слишком разбаловала. Ну да бог с ним. Справимся. А вам общество нужно. Ах, милые вы мои дети. Особо тебе и Машеньке. И не спорь, пожалуйста, не спорь со мной. Я все равно сделаю по-своему. Варя спорила не по существу, а по инерции. И прекрасно понимала, что спорит лишь по инерции. Из-за какого-то осторожного упрямства В душу ее с каждым тетушкиным аргументом Вселялся давно утраченный ею покой Все дальше и дальше Оттесняя и страх перед будущим И даже сумрачные мысли О принесении себя в жертву семейному благополучию То, что предлагала Софья Гавриловна Было не просто разумнее, нет Ее планы предусматривали и личное варина счастье, обыкновенное девичье счастье, не требующее ни теоретических оправданий, ни роковых предопределений, и все то, что много ночей и дней копилось в ее сердце, все то, что лишь изредка выплескивалось в форме сложных философских построений, в которые и сама товаря верила лишь постольку поскольку они оправдывали ее гордое одиночество. Все это прорвалось вдруг неудержимыми, облегчающими душу слезами. «Но вот и славно, вот и прекрасно!» сказала тетушка невозмутимо, не тронувшись места. «Поплачь, Варенька, поплачь! Девичьи слезки». ледышку плавит. Буксир ошвартовался у причала Белградской грузовой пристани тихим августовским утром. На пристани было пустынно, лишь несколько грузчиков ожидали прибытия транспорта. «Желаю не попасть в плен», сказал капитан-боснеец, пожимая руки. «Лучше так». Он выразительно щелкнул пальцами у виска. Алексин ожидал увидеть чиновников таможни, но к ним никто не спешил. Грузчики разглядывали их, но издалека, не приближаясь, Гавриил хотел спросить, куда направляют волонтеров, но Милье остановил его. Сначала разойдемся. Разве мы не вместе? Вы офицер, мы рядовые, пояснил Этьен. Вы защищаете славян от турок, а мы — свободу от тирании. Алексин не стал более расспрашивать. Расстались с друзьями возле ворот порта, но направились в разные стороны. Может, они к турку подались, — предположил Захар. — Может, и к турку, — усмехнулся поручик. Свобода, Захар, — понятие относительное, особенно для господ-инсургентов. Сам он, впрочем, испытывал господам-инсургентам чисто дружеское расположение. Но не в связи с парижской коммуной. Он мало знал о ней, да она его и не интересовала, а скорее интуитивно угадывая в них людей честных, мужественных и преданных своему долгу. Они окликнули первого встречного, представились, спросили, куда им следует идти. «Русские!» Серб крепко жал руки, улыбался, заглядывал в глаза. «Русские и сербы! Братья!» Он взвалил на плечи их багаж и по дороге с воодушевлением оповещал, кого именно он сопровождает. И вскоре за русскими шла уже порядочная толпа. «Русские офицеры! Они прорвали австрийский кордон!» Один из них говорит по-сербски. Гавриил по-сербски говорил плохо, но достаточно, чтобы спросить, чем вызван этот переполох. Давно не было русских волонтеров, сказал провожатый. Прошел слух, что австрийцы выставили кордоны, чтобы лишить сербов помощи. Русские не знали, куда их ведут. Сербы говорили все разом, перебивая друг друга, отделив Олексина от Захара, забрасывая их вопросами и не ожидая ответов на эти вопросы, прием был почти восторженным, но Гавриил хотел не восторгов, а дело. «Говорят, трудно приходится, а мужиков молодых хоть отбавляй», недовольно сказал Захар, пробившись к поручику. «На войну надо идти, братушки, турка бить! Турка, турка!» закричали восторженные провожатые, вновь оттесняя его от Гавриила. Наконец, навстречу попался священник с красным крестом на рукаве, и шествие остановилось. «Добро пожаловать на несчастную сербскую землю!» Священник хорошо говорил по-русски. «Давно не было пароходов с русскими волонтерами. Этим и объясняется восторг моих сограждан. «Если не возражаете, можем сразу направиться в министерство. Ваш багаж отнесут в сербскую корону». Он распорядился. Толпа направилась в гостиницы, унося их поклажу. Захар смотрел на это с некоторым подозрением, но молчал, и они, наконец-то, остались одни. «Направо», — сказал священник, — За багаж не беспокойтесь. Настолько веков грабили османы, что мы научились ценить чужую собственность. — Что слышно о боях под Алексинацем? — спросил поручик. — Есть известие от Черняева? — Белград предпочитает ничего не слышать. — Словимой горечью, — сказал священник. — У нас очень сложное положение, господа. Султан... бросил против несчастной Сербии свои лучшие силы и даже части собственной гвардии. А мы заседаем и спорим, спорим и заседаем и надеемся на чудо. Министерство помещалось в ничем не примечательном одноэтажном здании, вход в которое был свободен для всех желающих. Здесь священник передал их приветливым чиновникам и распрощался. Они быстро получили назначение в действующую армию, документы на оружие и подорожную. «К сожалению, лошадей пока нет», сказал улыбчивый сотрудник. «Полковник Медведовский формирует конную группу. Все передано в его распоряжение. Завтра постараемся раздобыть вам транспорт и проводника». «Не знаете, могу ли я рассчитывать на роту?» это в компетенции штаба черняева мы всего лишь чиновники деньщика я вписал в вашу подорожную благодарю значит завтра мы можем надеяться максимум через два дня все зависит от проводников с фронта они сопровождают транспорты с ранеными отсюда и волонтеров и порох